Глава вторая. Бетонный остров. Новосибирская зона отчуждённых пространств. Спустя час после событий в пустоше. Третий по счёту переход дался тяжелее прежних. Дарлинг, в отличие от большинства других сталкеров, не испытывала мистической оторопи перед процессом внепространственной транспортировки, хотя перемещение сквозь узел нельзя было назвать приятным. Мгновенный скачок через иное измерение обычно сопровождается тяжелыми, необъяснимыми, но, к счастью, временными деформациями психики, с которыми приходится вести борьбу первые минуты после материализации в очередном пространстве пятизонья. Если ты не возвращаешься домой, А входишь на чужую территорию, главное сразу затаиться, не наделать глупостей, переждать, пока постэффекты воздействия узла перестанут терзать рассудок. Полностью блокировать портал силами одной группировки практически невозможно. При прохождении через узел объект материализуется в произвольной точке внутри радиуса километровой окружности, центром которой является испалинский медленно вращающийся вихрь. Границы зоны такого произвольного разброса и является периметром тамбура. Обычно заставы и блокпосты выставляются на некотором удалении от вихря. Они не представляют собой сплошного рубежа, и потому у каждого пребывающего сталкера есть хороший шанс разминуться с силами доминирующей группировки. Дарлинг, преследуя последнего оставшегося выживших наёмника, успела запеленговать работу его маркера. И совершила переход в академзону с разницей всего в 2 минуты. Примечание. Маркер специальное устройство, задающее одну из пяти отчуждённых территорий в качестве конечной цели транспортировки. Прохождение объекта через узел без предварительной активации маркера ведёт к непредсказуемым последствиям. Материализация в таком случае происходит вне зоны тамбура. Существует риск что объект будет совмещён с другими материальными предметами, а это в большинстве случаев ведёт к его уничтожению. Кроме того, без маркера невозможно прогнозировать, в какую именно локацию попадёт объект. Конец примечания. Зона Новосибирского тамбура встретила её шквалистыми, сбивающими с ног порывами ветра. Импланты сбоили. Перед глазами всё двоилось, в сознании стили нереальные, смутные, тревожащие образы. Душа билась в необъяснимой агонии. Волнами накатывало чувство беспредельной тоски, отчаяния, хотя для ощущения безысходности какого-то жизненного тупика не было серьёзного повода. Она с истомом рухнула на колени. Тряся остаток сил, отползла в сторону, под прикрытие хаотичной груды бетонных строительных блоков. И затаилась, переживая сумеречное состояние рассудка. Через пару минут немного отпустила. Вернулась способность мыслить, словно сознание, натужно преодолев заслон непонятных, давящих, вязких образов, вновь соприкоснулось с реальностью, облегченно впитывая враждебную мглу. Сориентировавшись, Дарлинг переместилась, забирая левее в поисках нового укрытия. Справа приближался патруль. зелёных. Ещё одна боевая группа Ковчега фиксировалась за спиной. В метрах в 100 от груды бетонных блоков, там, по всем признакам, располагался блокпост. Отследив маршрут патруля, Титановая лаза совершила ещё одну короткую перебежку. Теперь она поднялась чуть выше, затаившись у старого укрепления, сметённого атакой механоидов. Среди выворачиченных из земли железобетонных конструкций остались распоротые мешки, из которых высыпался почти весь песок. На оплавленном, треножном станке коса застыл, покрытый коростой, окаленный корпус генератора электромагнитного импульса. В нескольких местах виднелись воронки со стекленевшими краями. Не так давно тут произошла серьёзная стычка между людьми и механическими обитателями Пятизонья, мигрирующими через узел. Она равнодушно осмотрела место схватки, подметив, что егеря, как в Чега не изменяют традиции. Трупы павших сталкеров были убраны, корпусами ханоидов сожжены с применением термитного состава. Температура его горения не оставляет скоргом ни малейшего шанса на реанимацию. В остальном окружающая обстановка не отличалась от стандарта обыденности. В 300 м от позиции Дарлинг вздымался покрытый трещинами холм. Его венцело покосившиеся здания, возведённые ещё в эпоху социализма. Мутный вихорь медленно вращался на пространстве внутреннего двора старого универмага. Среди руин складских помещений, эстакад для разгрузки товара, гор мусора, земли и различных увесистых обломков, принесённых сюда пульсациями узла. Окрестности холма патрулировали несколько боевых групп Кавчега. Основные же силы, выделенные для контроля тамбура, дислоцировались в здании универмага и на склонах господствующей высоты, откуда открывались хорошие сектора обстрела. Нужно сказать, что в отличие от других тамбуров, Новосибирский выглядел тщательно вычищенным, как и большинство прилегающих к нему территорий. Дарлинг по опыту знала, сколько ни вглядывайся, Здесь не заметишь поросли металлорастений, не увидишь механоидов спешащего по своим делам. Игиря Ковчега строго следит за стерильностью подконтрольных группировки территорий, зачищая местность после каждой пульсации. Впрочем, Дарлинг не собирался анализировать критические разногласия, существующие между Ковчегом и орденом в части идеологии надлежащего мироустройства. Она чувствовала себя на вражеской территории, и этого было достаточно. Титановой лазе не требовалось никаких разъяснений. Она не раз принимала участие в схватке с боевыми группами Ковчега и сейчас вела себя предельно внимательно. Недооценивать противника худшее из всех глупостей. Егеря были прекрасно подготовлены, их объединяла жестокая дисциплина. А идеология группировки позволяла расстреливать любого пришельца без выяснения причин его появления в границах академзоны. Наёмник, похоже, также был прекрасно осведомлён о местных нравах. Его выбросило метров на 200 выше, почти у подножия холма. Если бы не остаточный сигнал запеленгованного маркера, то Дарлинг было бы сложно обнаружить неподвижного человека, затаившегося Включив все маскирующие подсистемы бронескафандра, шли тямительные минуты. О боевике синдиката не двигалось с места. Его всё ещё плющит после транспортировки или же он решил ждать вечера? Вопросительно подумала титановая лаза, перенастраивая импланты, чтобы следить не только за своей целью, но и за перемещениями патрулей. Один важный вывод она уже сделала. Судя по осторожному поведению наемника, техносиндикат на данное время не в ладах с ковчегом. Теперь после перехода она была уверена, что искомая база расположена где-то неподалеку, в ближайших окрестностях академзоны. По данным осведомителей ордена, опорный пункт синдиката дислоцировался вне периметра барьера, но так это или нет, покажут ближайшие несколько часов. Нападать на наёмников в зоне тамбура было опасно и бессмысленно. Проще набраться терпения, продолжая следить за ним. Ещё раз осмотревшись, Дарлинг приготовилась ждать дальнейшего развития событий, одновременно восстанавливая силы. В том, что они ей понадобятся, не возникало ни малейших сомнений. Пройти через барьер дано далеко не каждому сталкеру, а ведь ещё предстоял нелёгкий обратный путь. Наёмник действительно ждал вечера. Он прекрасно ориентировался в схеме патрулирования тамбура, знал расположение каждого блокпоста. В этом Титановая лаза убедилась, следуя по пятам боевика. На окраину Новосибирска они вышли глубокой ночью, в пепельную непогоду тенями обошли два опорных пункта Ковчега, затем свернули к руинам нового посёлка, где на берегу Бердского залива До катастрофы располагалась станция Береговая. Дарлинг чувствовала, финал изматывающей погони близок. У титановой лозы уже возникло предварительное предположение, куда именно движется наёмник, как проклятый, тащивший на себе тяжеленный контейнер. Теперь, когда зона тамбура осталась позади, его действия стали более уверенными. Похоже, что он не раз проходил тут прежде и хорошо знал Близлежащие ловушки, ориентиры, места скопления механоидов. Иногда он петлял, явно обходя опасные места. Наконец, боевик синдиката, вслед за ним и Дарлинг, вышли к побережью Новосибирского водохранилища. Сбросив с плеч своё ношу, наёмник на некоторое время скрылся в полуразрушенном здании. Затем, вновь появившись на берегу, проверил герметизацию бронескафандра и, пятясь, затащил тяжелый контейнер в воду. Еще минута, и темная, покрытая рябью волн, поверхность закрутилась водоворотом над его гермошлемом, полностью скрыв боевика и груз. У Дарлинг исчезли последние сомнения. Наемник явно намеревался преодолеть барьер. И если судить по электронным картам, составленным в Ордене, На его предполагаемом маршруте находился лишь один заслуживающий внимания объект бетонный остров. Мысленно просмотрев сопроводительный информационный файл, титановые лаза лишь утвердилась в правильности своего вывода. Именно тут проходила одна из тайных, тщательно оберегаемых троп, которой торговцы техносиндиката пользовались для нелегальной переброски товаров в границы Пятизонии. По сведениям картографа Фордина, находящийся за барьером объект являлся незавершённой строительной площадкой, частично уничтоженной во время катастрофы 51-го года, что именно собирались возвести на просторе водохранилища, оставалось неясным. Ни на одной из сохранившихся старых карт бетонный остров отмечен не был. Не нашлось сведений о нём и в доступных базах данных различных министерств. Вполне возможно, что строительная площадка прежде принадлежала военным, но после образования пятизон и оттени предпринимали попыток каким-то образом использовать удобно расположенную площадку, хотя бы в качестве наблюдательной точки. Действия наёмника не удивили титановую лазу. Способ преодоления барьеров под водой был известен давно, но использовался редко. Не каждый сталкер владеет навыками дайвера. да и специальное снаряжение стоит недешево. Несколько лет назад Орден рассматривал возможность организации подводных каналов для сообщения с внешним миром. В этих целях в Сосновом Бару, а также на побережье Казантипа и тут, в Академзоне, заложили специальные тайники с необходимым оборудованием. Но практика показала, что подводный путь, кроме явных преимуществ, имеет и свои минусы. Во-первых, В районе пикового значения гравитации барьера возрастает плотность воды. Во-вторых, сильные подводные течения требуют от сталкеров недюжинной физической силы. И в-третьих, психологическое воздействие водной стихии выдерживает далеко не каждый. В конце концов от замысла пришлось отказаться, а вот тенники сохранились. Одним из таких схронов и воспользовалась Дарлинг, решив довести до логического завершения трудную погоню. Преодолев барьер, она поднялась к поверхности, чтобы осмотреться. Наёмник исчез. Он как будто растворился в холодных водах Опского моря. Но Дарлинку уже не нуждалась в проводнике. На электронные карты, составленные в Ордине, были зафиксированы не только отчуждённые пространства академзоны, но и прилегающие к барьеру территории, так что сориентироваться не составляло особого труда. Она окинула взглядом окрестности. Отсюда, несмотря на непогоду, был отлично виден призрачный, переливающийся искажениями пузырь гравитационной аномалии, навек скрывший за стеной уплотнённого, непроницаемого для взгляда воздуха не только академгородок, но и две трети превращённого в руины Новосибирска. После катастрофы в зоне отчуждённых пространств оказалась также часть реки Обь и приличные фрагменты гватории новосибирского водохранилища, именуемого в народе Обским морем. Облака, как будто притягивало к мутному куполу. Попадая под воздействие повышенной гравитации, они опускались всё ниже и ниже, двигались быстрее, порой цепляя за верхушки смутно различимых на берегу почерневших, накрениённых в сторону от эпицентра катастрофы деревьев. Обстановка внешнего мира не вызывала у Дарлинг положительных эмоций. Напротив, вне пределов гравитационных пузырей, она ощущала себя неуютно, чего стоило бескрайнее небо, простирающееся над головой, неограниченное плавными закруглениями барьера, нависшее, будто необозримая облачная плита. Сориентировавшись, она снова ушла под воду. Через час, достигнув намеченной точки, титановая лоза осторожно поднялась к поверхности. Так и есть. Не ошиблась. Волны бессильно бились о бетонную стену. Двое часовых, зябко и ёжись на промозглом ветру, прохаживались по кромке парапета. Вот он, таинственный бетонный остров. Дарлинг вновь нырнула. Мутная вода ограничивала видимость. Двигаться приходилось, ориентируясь по приборам. Устройство спутниковой навигации, входящее в состав экипировки из хрона до пары специализированных датчиков, нормально работавших за границы барьера, хоть и не равноценная замена отключившимся имплантам, но хоть что-то. Ответная бетонная стена уходила под воду, преграждая путь. Ржавые остатки непонятной металлоконструкции лепились к ней. Берлинг нырнул глубже. Двигаясь вдоль бетонной стены, она потратила некоторое время на поиски зарешечённого выхода дренажной системы. Тоннель, полностью затопленный водой, являлся частью запутанных подводных коммуникаций. Считалось, что после катастрофы 51-го года строительную платформу никто не использовал, хотя среди вольных сталкеров ходили слухи о неких торговцах, попытавшихся организовать тут перевалочный пункт. По руслу Аби под водой очень удобно проходить барьеры, не привлекая внимания военных, контролирующих внешние периметры всех отчуждённых пространств. Но их бизнес процветал недолго. Однажды все обитатели бетонного острова были найдены мертвыми. Двадцать человек, отлично вооруженных, всегда находившихся на стороже, растерзала какая-то неведомая тварь. После этого об острове поползли слухи. Один другого страшнее. Сталкеры, побывавшие на заброшенной строительной площадке, сразу после случившейся там бойни, Говорили, что стены внутренних помещений были сплошь покрыты выщербенными от пуль, обожжёнными лазерными разрядами, часть находящихся над водой построек вспучила от взрывов плазменных гранат. Ни одного выжившего, лишь истерзанные либо обугленные шмятья плоти, разбросанные повсюду. Должи крови, разбавленной дождевой водой. После ещё несколько сталкеров, ищущих укрытия вне границ барьера. Без вести пропали среди лабирента недостроенных помещений бетонного острова. Затем в зловещий список пополнили два патрульных катера военных. И с тех пор уже никто не сомневался. Над рукотворным островком тяготеет какое-то неведомое проклятие. Титановая лоза придерживалась иного мнения. Многие явления пятизонья оказались мистическими, но на поверку любому из них можно было найти здравое объяснение. Другой вопрос, что мало кого интересовали поиски истины в её чистом виде. Страх перед неведомым, необъяснимым порождал суеверия, которым более других подвержены сталкеры. Местных жителей в округе почти не осталось. Военные проявляли мало интереса к этому участку акватории Новосибирского водохранилища. Маршруты патрулирования боевых катеров, как будто специально, огибали Проклятый островок на почтительном удалении. Бетонный остров, окутанный зловещим ореолом тайны, идеальное место для скрытого перевалочного пункта. Не нужно обладать даром провидения, чтобы понять. У техносиндиката, эксплуатирующего Пятизонье как неиссякаемый источник сверхприбылей, существуют обширные связи среди нужных людей. Как и любая международная криминальная структура, синдикат пустил глубокие корни в среде военных и в сталкерских группировках. Одних разлагаемые взятками, других удерживая на коротком поводке поставками оружия, припасов, предметов первой необходимости, которые в пятизоне ценятся на вес Н-капсул. Дарлинг полагала, что вольных торговцев вырезали по приказу синдиката, послали наёмников, зачистили островок, а после распустили жуткие слухи. С военными наверняка договорились. Вот и вся мистика. Выломать решетку удалось не сразу. Но в конечном итоге она поддалась. С облачками мути вышла из креплений и канула в темную бездну с тылой воды. В тоннеле, к своему удивлению, титановая лоза не обнаружила ничего подозрительного, похожего на охранные либо сигнальные устройства. Добравшись по системе подводных коммуникаций до вертикального колодца, Дарлинг сняла часть снаряжения, надёжно закрепив его, чтобы не унесло слабым течением, и начала подъём. Как Дарлинг и рассчитывала, вертикальный колодец не был полностью затоплен. Вода расступилась без всплесков. Сквозь маску проник тусклый желтоватый свет. Странно. Отсутствие датчиков охранной системы настораживало. В бетонной стене колодца крепились ведущие вверх ржавые скобы. Она некоторое время напряженно выжидала, затем начала подъем. Помещение, куда выходил колодец, оказалось полуразрушенным. Рассеянный желтоватый свет проникал в него сквозь дыру в стене, заполненную торчащими в разные стороны погнутыми прутьями арматуры. Рядом находилась массивная металлическая дверь, перекушенная в раме, явно не функциональная. Из смежного помещения доносились голоса. Дарлинг, стараясь не шуметь, прижалась спиной к стене, сняла маску и осторожно заглянула в пролом. Она увидела длинный коридор, освещённый неяркими желтоватыми лампами, закреплёнными прямо у протянутого под потолком кабеля электропитания. В дальнем конце коридора прохаживался охранник. Голоса на поверку доносились из-за неплотно прикрытой двери, расположенной недалеко от пролома. Она прислушалась. Эпоха политических систем уходит в прошлое, мой дорогой генерал. Миром теперь станут править несколько мегакорпораций. Прошу вас усяснить. Цена вопроса мировое господство. Синдикат не простит ошибок ни мне, ни вам. Власть денег, богоподобие избранных. Генерал Званцев взял со столика широкий бокал с коньяком и выпил дорогой напиток залпом, как водку. Ни хрена у вас не выйдет. Попробуйте на другом континенте. Что так? Насупился Шаркер. Вы берёте взятки и тут же отрицаете власть денег? Не отрицаю. Не отрицаю, Званцев пренебрежительно махнул рукой. Но почитайте Бисмарка. Он предупреждал: не трогайте Россию. Мы не собираемся воевать. Наша задача сделать население земного шара зависимым от нанотехнологий. Как видите, я откровенен, непосредственно зависим. Когда без имплантов ни один человек не сможет жить, дышать, но вы понимаете. Изучение технических мутаций, происходящих в зонах отчуждённых пространств, даёт нам шанс абсолютной власти над миром. Званцев усмехнулся. Он вёл себя нагло, понимая синдикату не обойтись без его помощи. Ему нравилось сегодняшнее положение вещей. Но генерал не собирался рвать жилы, харкать кровью ради обеспечения мирового господства кучки избранных, страдающих манией величия. Он потихоньку продавал родину, умеренно рискуя за неумеренные деньги, косил под недалёкого туповатого вояку, но иногда позволял себе показать норов. Вот и сейчас он встал, подошёл к контейнеру, только что доставленному наёмникам. Бесстрашно запустил туда петерню. Набрал горстен капсул и произнёс: "Я допускаю, господин Шаркер, что мировое господство в конечном итоге отойдёт к какой-либо из мегакорпораций, но боюсь, не в этой жизни". Он сжал кулак, раздавив несколько бесценных капсул. Серебристая субстанция потекла между пальцами, ртутными кляксами испятнала пол. "Они неактивны", бесстрастно заключил Званц. За барьерами эти технологии не работают. Представитель синдиката с трудом сдержал вспышку гнева. Вы слишком расточительный генерал. Я урежу ваше денежное содержание. Ойли, перейдём к делу, прервал его Шаркер. Без проблем. Званцев разжал кулак, высыпал уцелевшие капсулы назад в контейнер. Не сомневаюсь, отравить атмосферу земли токсичными выбросами производств для ваших работодателей не проблема. Но пока 9 из 10 сталкеров, вышедших за границы барьера, тривиально подыхают в адских муках вам до мирового господства, как мне до луны. Я слушаю. Шаркер нахмурился. Эта русская сволочь хорошо знает свою цену. Ну да ладно. Терпение тоже часть работы. Найти альтернативу генералу Званцеву вопрос времени. Мы хотим осуществить крупномасштабную акцию при проведении которой нам потребуется помощь со стороны войсковых подразделений, контролирующих сосновый бор. Продолжайте, буркнул генерал, возвращаясь в кресло. Что за операцию замыслил синдикат? На какое содействие вы рассчитываете? Нас в последнее время серьёзно беспокоит растущая независимость ордена, скуп ответил Шаркер. «Командор Хантер укусил руку, его кормящую!» Званцев ехидно потер ладони. «Но не вы ли обеспечили ордену режим наибольшего благопрепятствования? Разве не Синдикат вооружал орден, сдерживал наши попытки захватить Цитадель?» «Все так, мы...» Шаркер состроил недовольную гримасу. «Мы недооценивали командора, предоставив ему слишком много свободы. В последнее время он стал... упрям и малосговорчив. Он прекратил возвращать нам подопытный материал, оставляя отправленных ему людей в цитадели. Да, я слышал, что в ряды ордена вливается всё больше послушников. А чем вы недовольны? Хантер обеспечил вашим учёным возможность ставить эксперименты на людях. Говорят, что он имплантировал даже собственную дочь. Разве отчёты о проводимых экспериментах не самое ценное, что можно выжить из? Генерал, вы не понимаете, прервал его Шаркер. Успешные мнемотехнические операции, проведённые в Пятизонье, это лишь начальная стадия глобального эксперимента. Нам необходимо, чтобы командор, как и было условно, возвращал в большой мир людей, которых с таким трудом мы поставляем ему для проведения имплантации. Губы Званцева скривились в презрительной усмешке. Хантер понял, что зря расходуют человеческий материал, они же тrivialно подыхают за барьером. Я бы на его месте тоже перестал отправлять только что имплантированных сталкеров на верную гибель. Проще внушить им идеологию ордена и укрепить свои ряды за ваш счёт. Званцев, вы забываетесь. О чего вы от меня хотите? Войсковой операции против Фордина. После того, как сами сделали всё возможное и невозможное для превращения недостроенной АЭС в неприступную твердыню, генерал развёл руками. Моё правительство не санкционирует применение ядерного оружия, а без него штурм цитадели заранее обречён на провал. Вы слишком высоко во мненее о себе, генерал, и слишком низко ставите наши интеллектуальные способности. Есть много других способов, не менее эффективных, чем применение стратегической авиации. Ну, например. Званцев развалился в кресле, закинув ногу на ногу. Надо бы сбить с него спесь, подумал Шаркер. Что вам известно о секте Пламенный крест, генерал? Словно между прочим осведомился он. С нескрываемым удовольствием заметив, как тень неприятных воспоминаний тут же скользнула по лицу Званцева. "Это фанатики-то, недобитые", попытался с сделанным презрением отмахнуться генерал. "У меня есть сведения, что они не так уж и слабы", продолжал намеренно давить на больную мозоль Шаркера. "После получившей широкую огласку казни захваченного сектантами господина Семёркина, если не ошибаюсь, Всемирно известного учёного, изучавшего пэтизонию, вашими презренными фанатиками заинтересовались вполне серьёзные люди. Какой смысл обсуждать прошлые события? нахмурился генерал. Инцидент произошёл больше года назад, и всё это время сектор росла, получая солидное финансирование, заметил Шаркер. Росла и крепла Несмотря на заверения вашего правительства, что сосновый бор полностью контролируется военными. Вы просто хотите досадить мне. На щеках генерала появились пунксовые пятна. Он живо вспомнил события января прошлого года, едва не стоившие ему карьеры. Шеркер, скотина, всё же нашёл способ уязвить его самолюбие. Пытаясь справиться со вспышкой гневных эмоций, Званцев потянулся за широким бакелом. прикрыл глаз, раздувая ноздри, делая вид, что смакует аромат дорогого коньяка, но стало лишь хуже. Щеки по-прежнему горели, как в тот злополучный день, когда командующий объединённой группировкой, будучи вне себя от ярости, отхлестнул его по морде свёрнутым в трубку зарубежным глянцевым журналом, на обложке которого красовалась шокирующая фотография процедуры аутодафие. А ниже располагалась броская подпись: фанатики сжигают учёных на виду у офицеров спецвойск. Званцеву тогда дали месяц на уничтожение группировки, но справиться с ситуацией удалось лишь недавно. Нужно сказать, что год назад генерал знал о Пламенном кресте до да смешного мало. Они именовали себя праведниками, носили чёрную экипировку, украшенную языками пламени, изображёнными в виде креста. Секту организовал некто Диакон Поначалу вокруг новоявленного проповедника, тронувшегося умом во время катастрофы, объединился разномастный сброд. Но постепенно секта набрала силу, выработала собственную идеологию, поставив себе целью преследование учёных, объявив их главными приспешниками нечистой силы, а науку, изучающую птезонье, новой формой ереси, несущей угрозу всем людям. Военные сталкеры долгое время не придавали значения вылазкам фанатиков, ошибочно считая их сатанистами, безгливо отмахиваясь от периодически появляющихся сообщений о нападении на отдельные группы учёных и учёных над пленными расправами, обставленными как суды инквизиции. Пренебрежение дорого стоило. В пятизонье, где жизнь это череда смертельных опасностей, силу уважают, если не все, то большинство. Постепенно у пламенного креста появилось немало последователей, а таинственным диаканом заинтересовались некие теневые дельцы из большого мира. В итоге группировка как-то резко окрепла. Ряды её бойцов существенно пополнились, обновилось вооружение и экипировка, что говорило о серьёзном внешнем финансировании. Первоначально база праведников располагалась в подвалах полуразрушенной многоэтажки. Затем группировка перебралась в лишившуюся единственного купола церковь Неопалимой Купины в Сосновом Бору. Строение примечательно тем, что при виде сверху напоминает знак радиационной опасности. После захвата боевиками пламенного креста, быстро превратилось в крепость фанатиков. Их святилище, а заодно стало занозой для военного командования и лично для генерала Званцева. После конкретной выволочки, полученной от начальства, он поклялся вскрыть гнойник. Однако изворотливость диакона и фанатичная преданность его последователей трижды срывали тщательно спланированные спецоперации. После ряда неудач с ванцев, потеряв всякое терпение, начал всерьёз подумывать непосредственно о штурме укреплённой церкви, хотя такой отчаянный шаг предполагал значительные потери со стороны военных и сталкеров. Праведники Скорее бы погибли все до единого, чем позволили осквернить обретённое святилище. От отчаянного шага его отговорил командир соснового бора, ранее служивший в подразделении службы внешней разведки. Он предложил поступить хитрее: организовать несколько ложных научных экспедиций, выманив основные силы фанатиков в погоню за учёными, которых на самом деле будут изображать бойцы спецназа. В случае успеха в церкви на территории соснового бора оставался лишь небольшой гарнизон, сам диакон и его личная охрана, справиться с которыми уже не составляло труда силам чистильщиков. Четвёртая по счёту спецоперация прошла как по нотам. Званцев верно предположил, что диакон не станет жертвовать собственной жизнью, цепляясь за оборону церкви. Как только глава секты Пламенный крест понял, что твердыня окружена, он не принял боя. оставил заслон из десятков фанатиков, а сам с группой приспешников ускользнул, скрывшись через специально оборудованный подземный ход, выходящий на поверхность неподалёку от тамбура. Перехватить дьякона не удалось. Где он находится теперь, неизвестно. Церковь взяли под контроль. Основные силы группировки были уничтожены, но для Званцева одержанная победа отдавала горечью нереализованной мести. Он хотел бы лично, медленно, по капле выдавить из дьяка на всю его поганую кровь. Вынырнув из омута тяжелой задумчивости, генерал вздрогнул залпом, допил коньяк и из-под лобья, взглянув на шаркера, произнес. «Мы вышибли фанатиков из соснового бора. Тема закрыта. Не вижу, как эта кучка беглецов сообразуется с вашими планами, касающимися Ордена. Я в курсе последних событий». Самодовольно кивнул Шаркер. Также я знаю, что к вам в руки попал их склад, где хранилась весьма специфичная боевая экипировка, изготовленная по специальному заказу и доставленная в пятизоне из-за границы барьеров. Допустим, тогда к делу, генерал. Я не стану просить вас штурмовать Цитадель Ордена. Её инфраструктура создана при нашей материальной поддержке и ещё пригодится синдикату в ближайшем будущем. В данный момент мы хотим вернуть генетический материал, который присвоил Командор Хантер. То есть людей, отправленных в Орден для экспериментальных имплантаций, уточнил Званцев. Верно. Большинство из тех, кто выжил при имплантациях и перенёс психологическую ломку, сейчас стали кандидатами в послушники Ордена. Они ожидают испытания, необходимого для посвящения. Мы предоставим командору повод для боевого крещения новых послушников. Вы, генерал. Шаркер неожиданно ткнул пальцем в грудь Званцева. Предоставьте синдикату необходимую материальную базу и дадите наиболее опытных проводников. Не возражайте, я ещё не закончил. Голос представителя синдиката теперь глухим эхом метался в тесной тишине помещения. Для проникновения в цитадель я предоставлю наёмников, которых вы переоденете в экипировку боевиков Пламенного креста, и обеспечите им режим наибольшего благоприятствования на территории Соснового бора. Сколько? севшим голосом спросил Званцев. Не понял? Шаркиров скинул на него пристальный взгляд. Сколько чего? Денег? Вы ещё не выслушали до конца, генерал. О вашем вознаграждении поговорим позже. Сколько людей вы намерены переодеть и провести через Тамбур соснового бора? Не менее полу сотни человек, не задумываясь ответил Шаркер. Слишком много для тайной операции и мало для штурма. Званцев не доумевал, ему не нравилось требование, выдвинутое Шаркером, и сейчас он бессознательно искал лазейку, чтобы мотивированно отказать синдикату в содействии. Я же сказал, мы не собираемся штурмовать цитадель Недовольно повторил Шаркер. Тогда зачем нужны полсотни бойцов? упрямо допытывался генерал. Большая часть из них пушечное мясо. Нам необходимо оставить под лицитаделе достаточное количество трупов и экипировки боевиков пламенного креста. Нехотя ответил представитель синдиката. Хантер далеко не глуп. Провоцируя его, придётся идти на жертвы. Званцев, немного успокоившись, кивнул. хрен с ней с экипировкой подумал он за барьер её не отправили а что со складов в бару исчезает всегда можно списать в первый раз что ли главное чтобы леден не требовал выгорит у синдиката провокации или нет ещё вилами по воде писано а у ордина руки длинные в случае чего и за барьером достанут смысл акции взяв некоторое время на раздумья спросил генерал А почему я должен раскрывать вам наши планы, сощурился Шаркер. Потому что вы требуете не только предоставления коридоров и экипировки, но и проводников, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств укажут на меня. Я должен знать, во что ввязываюсь, озлобленно отреагировал Званцев. Если ваши наёмники не справятся с миссией и элементарно провалят задание, мне тоже не поздоровится. Молчать на допросах они ведь не станут, верно? Генерал, мы всё предусмотрели. Всё предусмотреть невозможно, особенно в Пятизоне. Либо выкладывайте свой план, либо ищите других помощников. Ладно, представитель синдиката прекратил расхаживать по комнате, вернулся в кресло. Из полусотни человек только 10 будут непосредственно работать в цитадели. Остальные массовка, прикрытие для основной группы. имплантированные, надеюсь. Генерал Пытликов взглянул на Шаркера. Мням о технике ордена сумеют отличить сталкера от натурала. Мы всё предусмотрели, вновь повторил Шаркер. Тот сброд, что нанят нами в пустоши, вполне соответствует по уровню имплантации рядовым боевикам пламенного креста. Никто ведь в точности не знает, какова была истинная численность секты. И вы, генерал, насколько я осведомлён, не поспешили доложить начальству о количестве захваченных в церкви комплектов экипировки. Верно? Званцев мрачно промолчал в ответ. Налив себе коньяка, он вернулся к теме, от обсуждения которой так ловко ушел представитель синдиката. «Роль моих проводников. Где гарантии, что их не порешат вместе с вашим пушечным мясом? Без плана операции я и палец о палец не ударю для ее осуществления». Всё достаточно просто, генерал. Не стоит так переживать. На территории ордена мои люди войдут в контакт с несколькими послушниками-ренегатами, недовольными политикой командора Хантера. Затем диверсионные подразделения проникнут в цитадель через тайные ходы. Их задача влепить ордену кровавую пощёчину, на которую командор не сможет не отреагировать. Вы собираетесь выманить его из цитадели. спровоцировать на преследование именно в одном выправо генерал твердыня ордена не преступна, но по крайней мере для тех сил, которые на данный момент способен выставить синдикат. Но мы хорошо изучили личность командора. Публичный вызов и пленение хотя бы нескольких офицеров ордена вынудят его к преследованию сектантов. Именно такая скромная задача ставится перед основной диверсионной группой. Кстати, если вам интересно, дьякон и его приспешники сейчас пребывают в пространстве пустоши. Не скажу, что в добром здравии, но живы. Группа вольных сталкеров видела их мельком и распространила информацию по сети. Так что у командура не возникнет сомнений. Он сложит 2 и 2, отправившись в пустошь во главе основных сил ордена, которые порвут фанатиков, освободят пленных и потом разберутся в случившемся. И взджёрнут ваших работодателей на дыбе, в назидание остальному миру, буркнул Званцев. Ничего подобного не произойдёт, спокойно возразил Шаркер. Остатки фанатиков, выживших после вашей спецоперации, лишь наживка. В пустоши бойцов ордена будут поджидать настоящие профессионалы. Мы вернём себе весь предназначенный для запланированных опытов человеческий материал. А остальных просто уничтожим. Впрочем, это уже вне вашей компетенции. Асюк Сишеркер, фактически вы собираетесь уничтожить Ордин и ввести в цитадель силы синдиката. Это уже не ваше дело. Нет уж, моё. Неожиданно упёрся генерал. Захват цитадели не принесёт ничего хорошего. Ваши цепные псы быстро превратятся в крыс, засевших в норе. Петизония это не внешний мир. Тут свои законы и диктует их не армия, а синдикат. А сталкерские группировки, аномальные пространства. Орден прекратит боевые операции, что автоматически приведёт к неоправданному усилению позиций Ковчега. Вы предлагаете мне своими руками создать трудности, за которые я понесу ответственность перед командованием. Мы вас прикроем. Сомневаюсь, не тот уровень. Генерал Шеппитов не пойдёт на сговор с вами. Его уже пытались купить и ни раз. Не ваша забота, отрезал Шаркер. Или организовать безопасный коридор для прохождения наёмников и предоставить проводников уже выше сил генерала Званцева. Да, с вашим рейдом проблем не будет. Организую, Званцев вдруг понял, что действительно организует. Слишком глубоко он заглотил наживку, брошенную однажды международным техносиндикатом. А что дальше? Ведь полный беспредел наступит. Вы собираетесь разрушить баланс сил, складывавшийся годами? Генерал, вспомните древнюю мудрость. После нас хоть потоп. Кто виноват во всем? Сектанты? Фанатики? А вы тут при чем? Обеспечьте секретность. Не дайте Шепетову узнать правду. И все будет нормально. Смута как начнется, так и пройдет. С ковчегом мы тоже разберемся. Сделайте все на должном профессиональном уровне. Останьтесь при деньгах и в шоколаде. Званцев некоторое время напряжённо размышлял, но затем всё же был вынужден кивнуть. У дермя и шоколада одинаковый цвет. Внезапно подумалось ему. Дерлинг слышала всё от первого до последнего слова. В первый момент рассудок помутился. В сознании билось лишь одно слово предательство. Предали все, начиная от командования армейской группировки, заканчивая командором Ордена. Последняя мысль далась особенно тяжело. Именно она ударила словно энергетическая плеть, на миг погрузив душу и разум в сумерки. Хантер. Он торговал людьми, сталкерами, послушниками Ордена. Сколько лет он грел на своей груди гадюку, которая теперь собиралась его ужалить. Предательство. Первым порывом титановой лазы стела неистовое желание вырезать паучье гнездо, свитое на бетонном острове, выжечь тут всё, не оставив никого в живых. Горе и гнев. Такие живые и сильные едва не подтолкнули её к безумному поступку. Нет. Её кулаки медленно разжались. Если расправиться со Званцевым, вырезать наимита в синдикат, орден пойдёт. Шаркер лишь пешка. А его хозяева далеко. До них сейчас не дотянуться ни рукой, ни пулей. Они переживут потерю Миссара и придумают что-то новое, ещё более худшее. Сейчас я хотя бы знаю их планы и могу уберечь орден от уничтожения, твердила себе Дарлинг, стараясь унять требующее немедленного омщения боли, вернуть утраченный самоконтроль. Но ощущение глобального предательства не позволяло вздохнуть. И она, не выдержав, беззвучно разрыдалась. Боль не исчезала, саднищее чувство тревоги не покинуло душу, оно лишь затаилось где-то в груди, но рука титановой лазы уже соскользнула с наборной рукояти ножа, который Анна стиснула в побелевших пальцах, когда горький удушливый ком подступил к горлу. Орден был для неё всем: домом, семьёй, смыслом. Он заменил десятки других понятий стёртых с лица земли и из памяти Дарлинг катастрофы 51 -го года, и тем больнее, тем горше оказался внезапный удар. Я вернусь, твердила она себе, спускаясь по ржавым скобам вертикального колодца. Бледный, стылый рассвет занимался над руинами города. Обычный для Академзоны непрекращающийся погодный катаклизм. разыгрался этим утром не на шутку. Тяжелые, напитанные пеплом мрачные облака неслись под незримым куполом барьера, двигаясь от центра отчужденного пространства, где медленно вращался исполинский смерч, к периферии. Ураганные порывистые ветра сминали свинцовые плиты облачности, рвали их на седые космы, заметали пепельно-серыми хлопьями изуродованной, ногой лишенной даже намека, на органическую жизнь ландшафт, похожий на декорацию, подготовленную к съемкам фильма о другой планете, где цивилизация давно погибла, убив себя и окружающую природу. Огромные трещины змеились по поверхности Земли. Некоторые из них достигали 10 метров в ширину. Серые водопады, образованные и похожие на пепел субстанцией, не извергались в тектонические разломы. А через минуту мутными, гудящими потоками их выбрасывало через мелкие кратеры, напитанные жаром от подземных источников тепла. Внезапно в бледные краски раннего утра вплелось слабое зеленоватое мерцание. Полосы холодного света, похожие на всполохи одноцветного полярного сияния, то появлялись, то исчезали, обращая на себя внимание всех существ. Неважно, будь то вольные сталкеры, Боевик ковчега или механоид. Приближалась пульсация узла. Коварное явление, одинаково опасное как для людей, так и для механических форм жизни, населяющих пятизонье. Любой, кто заметил в небе с полохи мертвенного света, спешил найти укрытие, чтобы переждать удар стихии. И люди, и механоиды всех мастей отдавали предпочтение подземным убежищам. Неудивительно, что в такие минуты между ищущими спасения существами, вспыхивали короткие ожесточённые схватки за какой-нибудь полуразрушенный подвал. И лишь дикие, лишённые механических носителей скорги, эти вездесущие обитатели отчуждённых пространств никак не реагировали на признаки приближающегося катаклизма. Очередной удар стихии являлся для них благом. единственным в своем роде мутагенным фактором способом освоения новых уголков пятизонья. Среди тонн вещества, попадающих при пульсации в узел, спорадически транспортируемых из одного пространства в другое, перемещались и дикие колонии скоргов. При этом они обменивались фрагментами, составляя новые агломерации, получая уникальные сочетания свойств. Зеленоватое сияние недолго играло мертвенными оттенками над притихшей землёй. Вскоре оно исчезло, будто растворившись в тяжёлом неподвижном воздухе, облака за минуту до пульсации застыли, утих ветер. В такие моменты даже над цитаделью ордена, где вечно клубились тучи, можно было на миг увидеть солнце. Тот, кто имел глупость задержаться, засмотревшись на пробившийся сквозь облака солнечный свет, рисковал либо погибнуть, либо оказаться за 1000 километров от того места, где беспичнова сталкера настигал сокрушительный внезапный удар стихии. Воздух с каждой секундой становился всё осязаемее, всё гуще. Вихрь лениво вращающийся неподалёку от руин бывшего академгородка, потерял стабильность, то истончаясь, то распухая, постепенно его флуктуации становились всё чаще. Зриме вращение ускорилось. Среди серых растрёпанных косм начали бить разряды молний. Три искучи и раскаты грома сотрясали притихшие окрестности. Затем мутный столб уплотнённого воздуха вдруг начал стремительно расширяться, за считанные мгновения поглотив всё видимое пространство от горизонта до горизонта. Пульсация. Грохот перешёл в адский вой. Свинцовая полета облаков обрушилось на землю. Кольцевая ударная волна судорогой прокатилась по искорёженному пространству, словно вихрю одарился озими и успокоился. Начал ли небо подниматься, высовываясь из трещин тысячами локальных завихрений, вновь собирающихся в единый медленно вращающийся столб пепельно-серого цвета. Постепенно помутившаяся в момент пульсации атмосфера начала очищаться от поднятых в воздух частиц. Среди сумрака все еще ветвились разряды молний, но погода уже стабилизировалась. Легкие частицы подняла вверх, сбивая в облако. Тяжелые осили на землю. Ветер вновь задул порывами, поднимая по земку праха, наметая теплые пушистые сугробы под изубренными стенами руин. Пространство Академзоны оживало. Охотники за лёгкой наживой не могли позволить себе пропустить выпадение манны небесной. Известно, что в момент пульсации вихри приносят из иных регионов Пятизония не только различные обломки, но и множество предметов, каждый из которых при внимательном изучении может оказаться уникальным, бесценным артефактом. Первыми после пульсации узла на поверхности появились сталкеры-одиночки, действуя обособленно или небольшими группами по 2-3 человека. Они спешили поймать момент, пока технос все еще находится в оцепенении, переживая сбой вследствие воздействия различного рода излучений, которые неизменно сопровождали удар стихии. Впрочем, пониженная активность разнообразных механических форм с лихвой компенсировалась человеческой кровожадностью. Перестрелки между сталкерами, не поделившими добычу, порой напоминали масштабные боевые действия. А вскоре, когда открывались гермозатворы, разветвленные сети бункерных зон и на поверхность выходили отряды егерей, боевого крыла группировки «Ковчег», события принимали и вовсе крутой оборот. Каждое боевое формирование «Ковчега» обязательно включало в свой состав мнемотехника, энергика и бионика. А также как минимум четверых боевиков, сталкеров, не обладающих какими-либо уникальными способностями, но компенсирующих их недостаток прекрасной боевой выучкой, железной дисциплиной и холодным презрением к чужим жизням. Под раздачу групп зачистки попадали все, начиная от вольных старателей и заканчивая созданиями техноса, попавшими в академ-зону милостью пульсации и ещё не успевшими покинуть зону тамбура. Вообще-то девизом группировки Ковчег было сохранение и приумножение погубленной на поверхности жизни. Но в адских условиях Пятизония дальше благих намерений дело не шло. Борьба с эволюционировавшими механизмами и изуродованными сталкерами-военными, а в особенности с представителями ордена, официально именовались зачистка местности от враждебных биомеханических форм. Примечание: Следуя идеологии Ковчега, любой сталкер, имплантированный не в лабораториях группировки, считался изуродованным и подлежал безусловному уничтожению. Конец примечания. Отряды Игрей действительно держали под контролем зону Тамбора и некоторые прилегающие к Академ городку территории, зачищая их от механоидов, но большая часть руин Новосибирска Его окрестность и по-прежнему находилась во власти техноса и вольных сталкеров. Это были опасные, мрачные регионы, где влияние ковчега проявлялось лишь эпизодически. Научное крыло группировки, по слухам, занималось созданием базисной модели новой экосистемы, способной возродить жизнь на поверхности изувеченных катастрофой пространств. Но никто и никогда не видел практических результатов проводимых исследований. Злые языки утверждали, что на самом деле все обстоит намного проще. Нет никаких глобальных экологических программ, а не лишь идеологическое прикрытие для бизнеса, организованного лидером Ковчега, Генрихом Хистером. Для подобных утверждений имелись серьезные основания. Новосибирский академгородок еще до катастрофы являлся всемирно известным центром экспериментальной имплантологии. Нетрудно догадаться, что материальная база многих секретных производств сохранилась в глубине бункерных зон, не пострадав в момент образования пятизонья. Поговаривали, что Хистер отыскал номерные цеха и лаборатории, поработил и выживших ученых. И теперь сотни ремесленников от науки изготавливают импланты, проводит исследования и мнемотехнические операции с использованием уникального оборудования, а предпринимавые торговцы способствуют быстрейшему распространению ходового товара по всем отчуждённым пространствам. Факты. Упрямая вещь. Никаких воссозданных на поверхности жизненных форм никто никогда не видел, а вот имплантации в бункерах проводились регулярно. Более того, Там создавали серийные устройства, которые мог легко вживить себе любой сталкер. Если ты носил имплант с клеймом Ковчега, не удаляя при этом уникальный опознавательный код, что игиря тебя не тронут, но позволить себе такую роскошь мог в лучшем случае один сталкер из десяти. Остальные же ненавидели обосновавшуюся в бункерах Академ городка группировку, считая, что подстеречь бойца Ковчега и убить его Вынув из тела импланты, дело правильное, незазорное. Существовала огромная вероятность. Очередной удар стихии завершился. Пепельная поземка вновь сталалась вдоль земли. Среди серой хмари уже отгремели локальные стычки. Предевшие группы егерей вернули контроль над покинутым перед пульсацией тамбуром. Или ж самые отчаянные сталкеров продолжали прочёсывать местность в поисках принесённых пульсаций и техноартефактов. Тело человека, облачённого в боевую броню, в безвольной позе лежало на склоне холма, только что отгремевший катаклизм выбросил его сюда, как морской прибой выбрасывает во время шторма дохлую рыбу, оставляя её на берегу. Неподалёку высились остовы полуразрушенных зданий у подножья возвышенности Бывший когда-то грудой строительного мусора, в лажбинкех и впадинах межтреснутых бетонных плит пробивалась порассель металла кустарников. Тело, выброшенное пульсацией в нескольких километрах от зоны тамбура, немо свидетельствовало, что его обладатель был захвачен в расплох и не успел укрыться либо воспользоваться устройством маркера. Небо хмурилось. Ветер уныло завывал между ветвями металлических растений. Мёртвое пространство, отмеченное руинами зданий, выглядело зловещим и пустынным, но лишь на первый взгляд. Человек внезапно пошевелился. С трудом открыв глаза, он долго смотрел в пепельные небеса. Его взгляд, поначалу мутный, неосмысленный, постепенно обретал ясность. В расширившихся зрачках читался ужас. Там таились отсветы лавовых хоряк, мелькали смутные тени бредовых картин, не то пригрезившихся, не то увиденных на самом деле, но задержавшихся в памяти лишь обрывками кошмарных видений. Застонав, он перевалился на бок. Мышцы онемели, голову разрывала боль. Сухие, потрескавшиеся губы что-то шептали, но из-за дымчитовы забрало Боевого шлема не прорывалось ни звука. Наконец он нашёл в себе силы сесть, пошарил рукой вокруг, наткнулся ладонью на приклад и ПК. Судорожным рефлекторным движением вцепился в оружие, с усилием приподнял его и осмотрел. Затем бессильно прикрыл глаза в попытке понять или вспомнить, что случилось. Внутренние системы бронескафандра работали исправно. Хотя уровень заряда энергоблоков в окошке индикации исполску угрожающей жёлтой отметки, составляя всего 25% от номинальной мощности. Кто я? Вопрос заданный самому себе некоторое время оставался без ответным. Вытянув руку, он посмотрел на неё. Прочнейший сплав бронескафандра был местами оплавлен, покрыт какими-то окислами и спятно участками окалины. Перемя оружие сильно обгорел. Взгляд бессознательно остановился на клейме, всё ещё различимом на запястье боевой брони. Цифры восьмизначного личного номера внезапно приобрели смысл. Сквозь богрянец боли с новой силой вспыхнувшей в рассудке, медленно просочились травматические воспоминания о последних секундах перед наступлением абсолютного мрака. Он вспомнил удар плазмы. разрушившее здание, медленное падение в зоне гравитационной аномалии навстречу из палинской медленно вращающейся воронки мутного воздуха, движущейся вокруг испятнанную серебристыми разводами строительную и боевую технику, место которой в музее, сбитый вертолёт, а затем Егор Андреевич Баграмов, капитан военно-космических сил России. Он вспомнил своё имя, фамилию и звание, но одновременно почувствовал, как что-то очень важное ускользает от него, словно определённые воспоминания стали недоступны, от них сохранились лишь блеклые, лишённые смысла фрагменты. Оплавленная, покрытая пятнами, окаленная ржаватыми потёками окислов экипировка и сгоревшие ремни, как косвенно подтверждали бредовое видение из Палинской пещеры. по дну которой лениво текли лавовые реки. Еще он помнил нестерпимые для глаз вспышки света. Какие-то тени, перемешавшиеся во мраке тоннелей, через которые его влекла неведомая сила. Но безоговорочно доверять обрывочным воспоминаниям он бы сейчас не стал. Скрипнув зубами, Баграмов попытался встать. Коммуникатор не работал. Резервная система связи включилась после третьей попытки перезапуска, но никто не откликнулся на автоматическую передачу короткого запроса о статусе бойцов. Мысль о гибели группы резонула по нервам, но он задавил её, загнал в самый тёмный уголок, изтерзанного болью и кошмарными видениями рассудка. Система метаболической коррекции боевого скафандра не работала. Ресурс жизнеобеспечения ещё не был исчерпан. Но существенные внутренние сбои, обозначенные тревожными кодами ошибок, не сулили ничего хорошего. Нужно убираться отсюда, искать группу, соориентироваться хотя бы. Баграмов, невзирая на боль, всё же нашёл силы встать. Сервомоскулатура боевой брони отозвалась надрывным звуком. Механические приводы работали так, словно за ними несколько лет никто не ухаживал. Боль по-прежнему пульсировала в голове, но мысли уже не путались. Он огляделся, машинально сравнивая увиденное с тем ландшафтом, что запечатлело память, и понял, что за период беспамятства оказался совершенно в другом месте. Рано похоронил ребят, капитан. Мысленно укорил он себя. Меня, наверное, отшвырнуло ударной волной от взрыва, разорвавшего вертолёт. Устройство связи, возможно, и не работает. И всё же окружающее выглядело нереально, пугало чуждостью. Ноги по щиколотку тонули в непонятной пепельной субстанции. Прах крупными серыми хлопьями, падающий с небес, укрывал землю унылым саваном, лишь вызывающие поблескивали заросли металлизированного кустарника, да руины каких-то зданий громоздились неподалёку. Система навигации зависла. Было совершенно непонятно, куда идти, какие ориентиры искать. Первый шаг дался с трудом. Часть сервомоскулов работала с надрывным скрежетом. Западала обратная связь. И от того движения вышло не плавно, а дёргано, резко. Баграмов едва не потерял равновесие, но всё же устоял на ногах. Запускать самодиагностику сейчас не время. Тёрчу тут как мишень. Примелькнула тревожная мысль. Надо бы найти укрытие. Взгляд упал на ближайшую более или менее сохранившуюся постройку, похожа на какой-то цех, с проломленным перекрытием. Под ли вырванных ворот огрестки дороги и фрагмент рельсового пути. Чем не временная позиция? Мысленно спросил себя Егор. Сканеры работали отвратительно. Компьютерное зрение не помогало, напротив, Лишь вносила резкие, не укладывающиеся в рамки привычного восприятия детали, воспринимаемые капитаном как сбой системы. Тонко взвизгнул предупреждающий сигнал. На расстоянии 6,5 метров датчики зафиксировали ядовитые испарения. Источник – заросли металлизированного кустарника. Неподалеку – пятно повышенной радиоактивности. На удалении в полсотни метров система боевого сканирования медленно. будто сомневаясь в собственных выводах, прочертилось сюрреалистические контуры каких-то механических созданий, ассоциирующихся с низкопошибными персонажами скверных фантастических фильмов. Его остановил сев в скинофорожее. Игнорировать показания боевых сканеров было глупо, но поверить датчикам значит признать, что в полусотни метров от него Движицы полтора десятка неподдающихся идентификации механических товаров. Почему я ничего не слышу? Егор машинально перезапустил подсистему внешних микрофонов. Что-то щёлкнуло, затем он услышал характерные звуки: гул электродвигателей, резкий стрекот, металлический ляск, глухие ритмичные удары, до этого воспринимавшиеся как лёгкая вибрация почвы. Ещё раз перезапустив сканер эбограмов, включил адаптивный анализ целей, дождался результатов и снова не поверил показаниям приборов. В авангарде группы механизмов двигались три агрегата, опознанные как примитивные, лишённые блоков автоматического управления, ручные, электрические и газонокосилки. Егор, не двигаясь, продолжал наблюдать, всё ещё не решив, сошёл ли он с ума. Или показания сканеров всё же не верны. Ножи самодвижущихся садовых приспособлений подрубали молодую поросль металлического кустарника, оставляя на земле ровные дорожки измельчённого вещества, сканирующегося как смесь чистого железа, олова, меди, свинца и цинка. Выходит, что кусты на самом деле состоят из различных металлов. Егор по-прежнему мог наблюдать за механизмами только в оперативно-мокошке сканирующей системы. Они двигались вне зоны прямой видимости, перемещаясь в зарослях, постепенно приближаясь к склону небольшой возвышенности. Переключив проекционное забрало шлема в режим нормального видения, капитан убедился, что сканеры не лгут. Кусты действительно различались по цветовым оттенкам. Бутта на самом деле состояли из различных металлов. Вои с трёкот приближались. Это уже не выглядело сбоем сканеров или игровой воображения. Ещё минута, и механизмы выйдут прямо на него, прорубив просеку в металлоростеньях. По показаниям БСК следом за косилчиками, подбирая мелко нашинкованные ветви металлических кустарников, продвигались девять устройств. уверенно классифицированных системой распознавания целей как промышленные роботы модели МПУ. Примечание. МПУ многофункциональный промышленный утилизатор. Конец примечания. Многофункциональные утилизаторы давно вошли в быт и производство. Они заменили целый комплекс приспособлений автоматизируя процессы переработки промышленных и бытовых отходов. Подобные роботы трудились на свалках и крупных предприятиях, и их собратья по ночам выползали на улицы городов. Он отступил на несколько шагов, машинально присел, укрывшись за крупным бетонным обломком. Три механизма, двигавшиеся по флангам и в арьергарде группы, после удаления системы распознавания целей лишних деталей, были наконец идентифицированы. Основой их конструкции составляло шасси универсальных роботов-охранников. Они в своё время заменили людей на многих режимных объектах. Оснащённые тепловизорами, вооружённые устройствами электрошоковых разрядников, эти механизмы хоть и не представляли смертельной опасности для человека, но встреча с ними не сулила ничего хорошего. Стая. Егор ничего не мог поделать. Ассоциативное мышление вытолкнуло именно такой образ. Механизмы явно сотрудничали друг с другом. Но если для охранных ботов и утилизаторов объединение в локальную сеть являлось стандартной функцией, то действия газонокосилок пока что не укладывались в рамки разумного. Для чего они собирают металлы? Какова истинная природа возникновения поросли металлических кустарников? Этим вопросами Егор сейчас не задавался. Он проверил лишь одну догадку, убедившись, что между механизмами существует устойчивая локальная сеть обмена данными, и начал медленно отступать, пользуясь зарослями металлорастений как прикрытием от слабеньких систем обнаружения охранных ботов. Он не знал, где оказался, не понимал, что происходит вокруг. Потрясённый увиденным, капитан Баграмов обогнал оплывшую в виде холма гору строительного мусора и стараясь избегать скоплений металлических кустерников, густо проросших там, где из-под земли торчали прутья ржавой арматуры, быстро преодолел несколько сотен метров, отделявших его от руин намеченного в качестве укрытия здания. Через несколько минут, прижавшись к стене полуразрушенного цеха, Егор осторожно заглянул В изумренной пролом, оставшейся на месте частично обрушившегося оконного проёма, стволы ПК описал плавную дугу, но огромное помещение оказалось пустым. Внутри здания ударная волна смела все перегородки. Битый кирпич, бетонные блоки, перемешанные с покорёженными станками и разбитым оборудованием, высились оплывшими от времени горами вдоль противоположной стены строения. Здесь также густо пророс металлокустарник. Примерно посередине разрушенного цеха на голом бетонном полу свет подствольного фонарика выхватил из сумрака человеческий скелет в рваной, полыс тлевшей одежде. Перебравшись внутрь здания, Баграмов осторожно приблизился к нему. Странно, ни крысы, ни собаки, ни птицы не тронули, подумал он, заметив мумифицированную усохшую плоть. Глух седых волос торчащие из под самодельного защитного шлема, оснащённого фильтрующей дыхательной маской. У частично сохранившегося трупа не доставало одной руки. Ноги были раздавлены. В густой бетонной пыли отчётливо виднелись следы гусениц. Неподалёку чернел опалённый круг. Виднелось несколько бесформенных, покрытых окалиной потёков, похожих на расплавленный и постепенно остывший металл. Единственная рука погибшего была вытянута в сторону чёрной и подпаленной. Пальцы растопырены, словно он капитан отогнал пришедшую в голову мысль. Бред. Ага. И странное приспособление на руке, от которого подмумифицированную кожу запястья уходили провода, и серебристые нити тускло поблескивающего металла, вплетённые в высохшие мышцы, тоже галлюцинация. Кто он? Киборг? По внешним признакам судить трудно, а комплексный сканер системы медицинского мониторинга не работал. Надо искать своих. Егор чувствовал, что нереальное пространство, не подвластное логическому осмыслению, быстрее сведет с ума, чем приведет к какой-то приемлемой оценке ситуации. Труппу, который он только что осмотрел, на вид не менее года. Откуда бы ему тут взяться? Предположение о кибернетическом организме Баграмов отмёл. Офицеров ВКС периодически знакомили с разного рода перспективными разработками, но капитан даже не слышал упоминания о создании действующих моделей кибернетических организмов. Да, он помнил, слова полковника Решотова. Знал, что вместе с группой отправляется в зону глобальной катастрофы, где возможны любые неожиданности. Но пройдя несколько километров, От проложенного под землёй тоннеля до комплекса здания института имени Курчатова Егор всё же чётко понимал, что движется через пространство техногенного катаклизма, куда, спрашивается, подевались руины мегаполиса? Где бойцы группы? Почему пуст эфир? Он ещё раз проверил передатчик. Тест успешен. Так в чём же дело? Может, шифратор разбойят? Он переключил вариатор на открытую частоту. Альфа-12-1. Вызываю группу. Всем, кто меня слышит, доложите состояние, обозначить ориентиры. Тишина. Лишь в оперативном окне системы бронескафандра продолжают сменять друг друга коды критических ошибок. Альфа-12-1. Всем, кто меня слышит, отказала система навигации. Нахожусь в разрушенном производственном корпусе. Ориентир. Он подошёл к пролому, взглянул на окрестности и сепо добавил. В метрах в 30 от позиции, наблюдая открытое водное пространство. Егор Е2 выговорил последнюю фразу. Он мог допустить всякое, но откуда в хорошо знакомых районах города взяться огромному, уходящему вдаль, теряющемуся в дымке озеру? Прибрежные территории, расположенные между руинами Академгородка и развалинами Бердска, обычно контролировались двумя группами Ковчега. Маршрут патрулей проходил вдоль трассы, на старых картах обозначенной как М-52. Двигаясь по дороге, бойцы группировки доходили до разрушенного моста через Бердский залив и некоторое время, понаблюдав за обстановкой, поворачивали обратно. Интервал патрулирования был рассчитан так, чтобы группы, дойдя до конечных точек, вторая располагалась у плотины Обской ГЭС, двигались бы навстречу друг другу, встречаясь примерно посередине. Сегодня пульсация нарушила привычную схему. Основные силы группировки пришлось оттянуть к Тамбору, где ещё оказывали сопротивление несколько крупных механоидов и сталкеры, попытавшиеся осуществить силовой прорыв. в академ-зону из пространства пустоши. Дитрих чувствовал себя неуютно. В егеря он попал недавно. До этого, после вживления основного импланта, он почти полгода провел во внутренних караулах. В тот же период прошел обряд посвящения. А вместе с ним получил и новое, казавшееся дурацкими, непривычным имя. Но правило есть правило. Новое имя, не слишком высокая цена за имплант, без которого в границах изуждённых пространств он бы попросту погиб или того хуже, превратился бы в сталь тихо. После уютного сумрака бункерских зон выходить на поверхность жутковато. Вообще-то Дитрих никогда не считал себя трусом, но в пятизоне происходит быстрая, болезненная ревизия жизненных взглядов и ценностей. Порой на поверхность всплывают такие потаённые черты характера, о которых там в большом мире даже не подозреваешь. Ни служба в армии, ни жизнь на гражданке, ни злоключения молодости, пусть даже они будут спрессованы в один день, не сравнятся с одной минутой, проведённой тут. Выйдя на патрулирование после пульсации, Дитрих видел десяток обуглевшихся, уже неузнаваемых тел, от которых разило горелой плотью, а рядом, остановленного ударом электромагнитного импульса, сожженного из огнеметов и вдобавок из решеченного из стационарного импульсного орудия бронезавра. От недавних впечатлений мурашки бегали по коже. Здесь жуткая в своей непредсказуемости смерть ходила с любым из сталкеров рука об руку. Вокруг, несмотря на громкие заявления Генриха Хистера, царил вакуум абсолютной неизвестности. Все эти зачистки, машинная возня. Отчуждённые пространства только приподнимали перед Дитрихом завесу своих тайн. Но он уже успел вкусить кромолу запрещённых мыслей. Когда глаза широко открыты, ты видишь и окружающее, и начинаешь понимать, насколько человек слаб и беззащитен в сравнении со стремительно развивающимся техносом пятизония. Замкнутый круг получается. После имплантации назад пути нет, а период адаптации к новой реальности столь страшен, что ночные кошмары кажутся добрыми мультиками по сравнению с любым выходом на поверхность. Но попробуй, пожалуйся. Даже малейшее проявление человеческой слабости в ковчеге считается признаком неполноценности и карается лишь одним способом. Молодушный боец группировки либо загадочно погибает, либо оказывается на операционном столе, где хирурги и пневмотехники на свой лад устраняют огрехи природы. Остановившись у старой, полуразрушенной пристани Дитрих сплюнул на миг, приподняв дыхательную маску. Затем расщелкли электронные бинокли и стал внимательно осматривать окрестности. Он уже понял, что выжить можно лишь одним способом забыть всё, что существовало раньше. выкинуть прошлое, начать с нуля, принимая адские правила игры, стать зверем, постоянно находившимся на стороже, не прощать слабость другим и выжигать ее в себе». Размышляя, он и сам не замечал, как мысленно повторяет одну из истеричных речей лидера ковчега. Трое боевиков, остановившихся чуть подаль, контролировали ближайшие заросли, металлорастений, пока их командир изучал окрестности. Сегодня все мнемотехники, энергики, метаморфы и бионики были брошены на зачистку тамбура и в патруль послали тех, кто первым подвернулся под руку коменданту 36-го бункера. Дитриха молодые сталкеры откровенно побаивались. Всего полгода, как пришел в пятизонье, а от него уже веет могильным холодом. Словно он умер, потерял все человеческое. Стал сродни, стал тихом. Навек замкнулся в себе, уже не проявляя эмоций. Опустив бинокль, он собирался подать знак, возобновляя движение по маршруту. Как вдруг, сдавленно пискнул мегафон. Затем, после автоматической подстройки частоты, раздался хриплый незнакомый голос. Альфа 12-1, всем, кто меня слышит. Отказала система навигации. Нахожусь в разрушенном производственном корпусе. В метрах в 30 от позиции наблюдаю открытое водное пространство. Водная стихия сыграла с титановой лазой злую шутку. На глубине восприятия резко меняется, и она не уловила признаков начинающегося катаклизма. Пульсация ударила, когда она только преодолела барьер и намеревалась всплыть к поверхности водохранилища. чтобы активировавшиеся импланты смогли индефицировать расположение на берегу ориентиры. К счастью, Дарлинг находилась ещё глубоко под водой, когда волны зримые энергии пронёсся над изувеченным пространством. На глубине ощущался лишь слабый отголосок удара стихии, но его оказалось достаточно, чтобы импланты ушли в сбой, а она от неожиданности едва не задохнулась. На несколько мгновений, потеряв сознание, Удивительная живучесть титановой лозы уже давно начала обрастать различными легендами. Действительно, ее способности были уникальны. Она часто находила выход из смертельных, тупиковых ситуаций, но объяснить свое поведение порой не могла. Что-то жило внутри нее, проявляясь лишь от случая к случаю. Так же обстояло дело и с характером. Она могла демонстрировать непоколебимое спокойствие и рассудительность. Быть жестокой, когда того требовали обстоятельства, и вдруг, только что выйдя из кровавой схватки, остановиться, залюбовавшись случайно увиденным металлорастением необычной формы, заметить в нём некую природную красоту, гармонию, скупого рационального совершенства. Либо такой случай был хорошо известен: пожелать поколеченного в бою механоида и трое суток потратить на поиски легендарного механика Примечание. Механик. Легенда Петезонии, сильнейший пневматехник. По слухам, обитает где-то в пустоши, способен отремонтировать любого механоида или вылечить безнадёжно поколеченного сталкера. Иногда сам выходит на контакт с изобретателями Петезонии, но всегда соблюдает разумную дистанцию. Конец примечания. Вот и сейчас, выпустив момент потери сознания мундштук дыхательного аппарата, она не захлебнулась. Её губы плотно сжались. Дарлинг инстинктивно задержал дыхание, словно её организм управлялся не только разумом. Через пару секунд, когда реальность вернулась, она едва не поддалась панике, чувствуя, что тонет, но совершив несколько резких движений, быстро опомнилась, пришла в себя. Поймав шланг кислородного баллона, она сделала два глубоких вдоха. Пульсация. Дерлинг не решилась всплывать. Импланты второго уровня всё ещё находились в сбое. Сориентироваться под водой казалось нет никакой возможности, но она всё же нашла выход из ситуации. Растягнув магнитную липучку, Лоза вытащила из небольшого подсумка единственное микроустройство, которое взяла с собой маркер. Е индикационная стрелка всегда указывает на тамбур. Теперь определить нужное направление уже не составляло труда. Новосибирская зона перехода располагалась недалеко от плотины Обской ГЭС. Значит, следовало забирать правее, чтобы приблизиться к берегу в районе нового посёлка, где она оставила в тайнике свою боевую экипировку и оружие. Около получаса потребовалось титановой лазя, чтобы достичь мелководья. Где обвалы береговой линии создали пологий рельеф дна, здесь громоздились бетонные обломки, торчали обросшие ржавчиной и известковыми отложениями прутья арматуры. Куе где виднелись следы обитающих в акватории водохранилища крупных меганоидов. Выбравшись на берег, Дарлинг присела за грудой камней, первым делом освободилась от веса акваланга, сняла маску, оставшись в гидрокостюме. Затем Осмотрелась. Здание, в котором располагался тайник, смутно просматривалось в метрах в 200 от неё. Пульсация, судя по всему, завершилась, но в направлении тамбура мелькали отсветы разрывов. Оттуда доносился приглушённый расстоянием рокот. Это боевые группы Ковчега осуществляли плановую зачистку подконтрольной им территории. Имплантированное устройство Мюфона внезапно заработало. автоматически переключившись на частоту боевых групп Ковчега. «Бункер 36. На связи патруль. Бункер, принимаю. Это Дитрих. Запеленговал источник сигнала на частоте военных. Похоже, кого-то выбросило пульсацией. Конкретнее. Передача ведется из руин промышленного здания. Я мало что разобрал. Позывной для сталкеров не характерный». «Какой-то Альфа-12-1». «Что на сканерах?» «Вижу один объект. Человек в броне. Похоже на экипировку Ордена». «Так в чем проблема, Дитрих? Просто убей его». «Понял. Выполняю». Дарлинг, задействовав импланты, сконцентрировала внимание в указанном направлении. «Действительно, в здании, где она оставила снаряжение, кто-то находился». Неподалёку четверо боевиков Кอฟчега развернулись в цепь и короткими перебежками, двигаясь от укрытия к укрытию, начали приближаться к позиции одинокого сталкера. Его броня, насколько могла судить Дарлинг, действительно имела много общего с экипировкой ордена. И ещё не приняв окончательного решения, стоит ей вмешиваться или нет, титановая лазамысленно апеллировала к базам данных ордена, осуществляя поиск по двум ключевым компонентам. файлу, содержащему данные сканирования странного брони костюма и позывному Альфа 12-1. Через несколько мгновений, получив результат, она невольно вздрогнула от неожиданности. Кем бы ни оказался попавший в ловушку сталкер, а выручать его придётся. Хотя бы для того, чтобы задать пару вопросов. Сердце зверя успело зарядиться и теперь преданно покалывало запястье. Лаза, активировав боевые импланты, не слышно, будто тень скользнула навстречу четверым боевикам Ковчега. Егор, предприняв несколько безуспешных попыток связаться с кем-либо, решил действовать самостоятельно. Сначала разберусь с экипировкой, затем начну поиск. Рано или поздно кого-нибудь обнаружу. Запустив режим самодиагностики бронескафандра, он временно отключил сканеры, и устроился подле пролома в стене. Достал нано-комп, надеясь соориентироваться при помощи встроенной в него системы спутниковой навигации. Пусто. Ни одного спутника нано-комп не зафиксировал. Ладно, режим самодиагностики выявит неисправности в тактической системе навигации, и тогда станет ясно, где я нахожусь. Запустить навигатор можно и без спутников. Например, по характерным ориентирам, уникальным для каждой местности. Необходимая база данных, содержащая миллионы контрольных точек для всех территорий России, входила в штатный комплект программного обеспечения бронескафандра. Присев, он наблюдал за подступами к зданию, устав гадать, что за акватория начинается за полоской автомагистрали. Внезапно на фоне сумрачной мглы промелькнула человеческая фигура. А в следующую секунду короткая очередь, выпущенная из шторма, превратила в пыль несколько кубических дециметров кирпичной кладки. Едва не снеся по грамовую голову, он резко ушёл в бок, пробежался, гнувшись мимо двух оконных проёмов, вжался в простенок у третьего. Проклятье. Кто бы это мог быть? Мародёры? Сканеры в перезагрузке. Система ушла в тестирование. Связи нет. Егор осторожно выглянул наружу. В метрах 15 от его позиции вновь промелькнули и исчезли, укрывшись за обломками бетонных плит, две фигуры, облачённые в безликую, лишённую опознавательных знаков экипировку. Точно не стандартным МЧС и на спеццов не похоже. Двигаются так, словно тактики ведения боя их никто не учил. Да и снаряжение, насколько он успел заметить, странное. Вместо бронированных сферических шлемов головы неизвестных защищали кевларовые каски западного образца. На лицах дыхательные аппараты, на теле минимум металла, в основном композитная защита, вшитая в чёрную ткань удобной однотипной одежды. Вооружены российскими ИПП Шторм. Баграмов анализировал увиденное, следуя укоренившейся привычке: в бою не бывает мелочей. Первичное значительное наблюдение помогает выжить, принятием мгновенное решение, определяющее тактику действий. Он мыслил категориями полученного задания, направляясь в зону техногенной катастрофы с разведывательной миссией, Баграмов получил чёткое предупреждение. Командование не исключает теракт. Боевики, возможно, но не основная группа, а вспомогательное подразделение. Слишком скверно движутся, плохо выбирают позиции. По логике, где-то рядом ещё человека два-три затаились, в готовности прикрыть огнём подбирающихся к зданию. Сейчас станет ясно. Капитан коснулся заглублённого в рукоять ИПК-сенсора, переводя оружие в режим автоматического огня. Учитывая ситуацию и жестокой автономии, энергию ИБ и припасы следовало беречь. Но в данный момент капитан намеревался лишь деморализовать противника и заодно выяснить его количественный состав. Группу напуганных катастрофой местных жителей он исключил сразу. Однотипная экипировка, современное вооружение, минимальная боевая слаженность. Деталей более чем достаточно для уверенного вывода. Чуть привстав, он дал длинную очередь по груде строительных материалов, за которой пару секунд назад Ещё следы две фигуры в чёрном. Пуля, выпущенная из импульсного пулемёта, на коротких дистанциях не рикошетит. Её кинетическая энергия мгновенно переходит в тепловую, выжигая и распыляя определённый объём препятствия в зависимости от свойств материала его составляющего. По кирпичу или бетону очередь крупнокалиберного импульсного оружия бьёт особенно эффективно. Несколько ворожих в землю вставших на ребро плит перекрытия прошибло на вылет, оставляя в них дыры величиной с кулак, окутывая укрытие клубами едкой белёсой пыли, разрывая пространство за ним мельчайшими горячими острыми фрагментами бетонной крошки. Для необстреленного бойца выпущенная в упор очередь ПК это как минимум контузия и тяжёлый психологический шок. Баграмов по себе знал. Ощущение намного хуже. Невыносиме, чем от твоей падающей мины. Кажется, что защита бесполезна. Окружающее пространство мгновенно превращается в горячее пылевое облако. Сотни фрагментов каменной крошки, секут по броня, рикошетят. Ударные волны сжимают, деформируют реальность, словно ты на несколько секунд растянутых в субъективную вечность. Вдруг окунаешься в жерло проснувшегося вулкана. Резко сменив позицию, Егор успел отчетливо заметить, как метров с тридцати ударили еще два автомата. Рыжие от кирпичной крошки султанчики щедро сыпанули по стене, оставляя в ней глубокие выщербины. Четверо, значит. Притаившись у очередного из зубренного пролома, капитан активировал оптико-электронный прицел ИПК. На дымчатом проекционном забрали боевого шлема, Тут же возникла поддёрнутая незначительными помехами контрастное изображение местности, расчерченное прицельной сеткой, в узлах которой бежали сменяющие друг друга цифры. Дальность поправки на гравитацию и ветер. А вот фигур о контуре НХЛом оказалось не четыре, а пять. Двое за бетонными плитами. Один вжался в землю, другой скорчился, прижимая к груди руку. Эти пока не в счёт. Один контужен, второй ранен. Оба деморализованы. Следующая пара. Движутся отоплывшими местами, разрушенной насыпи дорожного полотна, петляя, совершая короткие перебежки от одного укрытия к другому. Нормально. Пока добегут, пока займут позиции для стрельбы, осмотрятся. Секунд 20 есть в запасе. Пятая фигура. Зафиксированные датчиками тепловидения и детекторами движения более других заинтересовало Егора. Автономная система анализа целей, встроенная в ПК, расшифровала некоторые детали. По анатомическому строению пятый сигнал принадлежал девушке, безоружной, облачённой в облегающую тело одежду из плотного синтетического материала, возможно, гидрокостюм. Промелькнула мгновенная догадка. Но более всего капитана насторожила не экипировка незнакомки, а целеустремлённость её действий. Двигаясь с смертельной грацией опытного бойца, она заходила в тыл группы боевиков, нисколько не смущаясь их явным численным и огневым превосходством. Дерлинг действительно намеревался атаковать. Сталкер, засевший в здании, вёл себя достаточно грамотно. чтобы в одиночку разделаться с боевиками ковчега. Она видела, как он прижал двоих очередью из карташа и тут же затаился, не совершая лишних движений, спокойно наблюдая, как прикрывающая пара лезет на дистанцию кинжального огня. Она вполне могла бы понаблюдать за ситуацией со стороны, но не выплеснутая на бетонном острове горечь все же толкнула ее вперед. Нервы, напряженные до предела, требовали действия какой-то разрядки, иначе от ссаднящего чувства, горьким комом засевшего в груди, можно было попросту сойти с ума, совершить более значимый и непоправимый поступок, чем помощь незнакомому сталкеру. Двое боевиков, осыпав стену старого промышленного здания бестолковыми очередями из автоматов, миновали дорожную насыпь, найдя укрытие в небольшой воронке, Глаза, контролировавшая через мёфон, чистоту ковчега с досадой отметила, что сталкер всё же не настолько опытен, как виделось поначалу. Патрульной группе следовало вырезать быстро, пока они не связались с бункерами и не вызвали подкрепление. Сердце зверя уже не просто пощипывало запястья, оно внезапно начало переполняться энергией, верный признак того, что где-то поблизости ещё сохранились остаточные явления. порождённые пульсации узла. Тут редкий случай, когда силы можно черпать из окружающего пространства. Но Дарлинг и без того едва сдерживала губительный порыв. Пронизанные имплантами подушечки пальцев её левой руки уже соприкоснулись, образуя временное единение. Боевой генератор включился. Она остановилась за спинами боевиков Ковчега, не добежав до укрывшей их воронки каких-то 10 м. И вдруг в воздухе начал стремительно формироваться дымчатый сиреневый шар, диаметром сантиметров 20, не меньше. Резкое свечение, прорвавшееся из глубины возникшего прямо на глазах энергетического сгустка, внезапно озарило окрестности. От ближайших зарослей автонов сыпанули искры, сопровождая два голубоватых дуговых разряда, ударивших от метал растений к шару. Призрачное сияние высветило из сумрака фигуру титановой лазы. Двое боевиков, прятавшихся в воронке, вскочили, оборачиваясь, вскидывая оружие, но любое противодействие безнадёжно запаздывало. Дерлинг совершил плавное движение ладонью правой руки, как будто отталкивая от себя парящий в метре над землёй энергетический сгусток. И тот, покачнувшись в воздушном потоке, внезапно ускорился. Ослепительным разчерком ударил в грудь ближайшего боевика, а затем, потеряв стабильность, взорвался, хлестнув цепью ветвистых молний по облачённым в чёрную экипировку фигурам. Дикие, нечеловеческие вопли потонули в ракочущем ударе воздушной волны. Рванувшийся вдоль земли ветер принёс резкий запах озона, смешанный с смрадом обугленной плоти и жаром раскалённого металла. Дитрих, не успев выстрелить, упал. Его тело, поражённое несколькими высоковольтными разрядами, сотряслось в судорогах. Имплант вышел из строя. Зато внезапно активировался блок аварийной видеозаписывающей аппаратуры, вмонтированной в шлем. Дарлинг опустила руки. Её скопившаяся ярость выплеснулась Нервное окончание ещё пылали болью. В торе им из-под земли, там, где виднелись подпаленные от энергетических разрядов, пробились язычки пламени. Бьющееся в агонии тело бойвека содрогалось на краю воронки. В остекленевших глазах Дитриха отражались всполохи занимающегося пожара и фигура Дарлинг. Именно такую картину сейчас в режиме реального времени передавала на контрольные мониторы центрального бункера, включившиеся под система боевой экипировки. Равнодушно скользнув взглядом по распростёртым вокруг телам, незнакомка, действительно облачённая в гидрокостюм, направилась прямиком к зданию, где держал позицию Бограмов. Егор, отступив на пару шагов от пролома стены, временно отключил поляризацию шлема. Дарлинг оценила жест, войдя внутрь полуразрушенного цеха Она остановилась и внимательно посмотрела в глаза незнакомого сталкера. В глубине его зрачков она прочтела выражение откровенной отропе, непонимания и даже неприятия случившегося. После использования боевого импланта в душе титановой лазы царила сосущая пустота, знакомое ощущение минутного бессилия, отрешённости, равнодушие к окружающему миру. и происходящим в нём событиям. Нахлынула и не отпускала. Ей пришлось бороться с собой, чтобы удержать в мыслях проблемы текущего момента, не поддаться слабости и не оказаться беззащитной перед лицом внезапной опасности. "Говори, как тебя зовут, к какой группировке принадлежишь?" Голос Дерлинг прозвучал ровно, без интонаций. Она шагнула вглубь помещения, подошла к одной из оплывших гор мусора, отодвинула лежащий на боку треснувший пластиковый контейнер и стала доставать из тайника оставленную там боевую броню. Баграмов, только что наблюдавший нечто невозможное, по крайней мере, с точки зрения известных ему знаний и технологий, не сразу нашёлся, что ответить. "А ты кто такая?" наконец произнёс он. Дарлинг, скупo ответила титановая лаза. Разведчик Ордина. Ну, ты будешь молчать или всё же представишься? Егор отошёл к провалу оконного проёма, присел, наблюдая за окрестностями, а затем, мысленно махнув рукой на парадоксальность ситуации, глухо изложил ей всё, что произошло с ним, опуская некоторые детали операции, которые считал секретными. Дарлинг, внимательно слушая его, начала экипироваться. В какой-то момент она насторожилась. Егор продолжал рассказывать о том, как очнулся, о безуспешных попытках связи, а ее зрачки вдруг сузились. Титановая лоза скептически поджала губы и произнесла, прерывая Егора. «Только не лги, ладно? Ненавижу, когда передо мной изворачиваются». Егор зло посмотрел на нее. Я сказал тебе правду. Ну да, я поняла. Ты сумасшедший. Сам веришь во всё, что придумал, верно? Наслушался рассказов о пропавших в тоннелях спецназе и вообразил себе парнем из прошлого. Она некрасиво усмехнулась. А другим ты, наверное, рассказываешь о пропавшей ветви сталкеров. Но тех, что потерялись в пространстве и времени. А древнюю экипировку зачем нацепил? Откуда этот ржавый хлам на тебе? Двигаться не мешает? Я не понимаю, о чём ты. Баграмов разозлился не на шутку. Его терпение тоже имело свои границы. Кто такие сталкеры? Почему ты решила, что я лгу? Дерлинг продолжала молча экипироваться. Вопросы незнакомца она игнорировала. Достав из тайника оружия, девушка покосилась на Егора. Ну что ты так уставился на меня? Армгана никогда не видел. Она ловко отщёлкнула энергоблок, деактивируя оружие, и снисходительно протянула Баграмову компактную модель лазера, адаптированную для ношения на руке. Он видел подобные устройства лишь однажды. Пару лет назад всех офицеров ВКС ознакомили с перспективными секретными разработками под строжайшей подпиской о неразглашении. Армган Сленговое название, где интересно она украла образец энергетического оружия в какой-нибудь из засекреченных лабораторий, оказавшихся в зоне катастрофы. Не обращая внимания на насмешливый взгляд Дерлинг, он с неподдельным интересом вертел в руках компактную лазерную винтовку. При ближайшем рассмотрении излучатель не выглядел новым. На его корпусе виднелись многочисленные царапины. В местах креплений Егор заметил потёртости. По кожуху короткого стола змеилась трещина, аккуратно заделанная при помощи неизвестной ему субстанции серебристого цвета. Дерлинг требовательно протянула руку. Налюбовался. Давай, мне некогда. Да будешь себе такой же. Расматривай, сколько влезет. Она бесцеремонно забрала у Егора армган. И защёлкнула его крепление поверх тыльной стороны запястья правой руки. Оружие прочно прикрепилось к броне, войдя креплениями в специальные пазы. Капитан, исподволь наблюдавший за действиями Дарлинг, мысленно подметил, что девушка всё делает без суеты и лишних движений, машинально. Для неё всё происходящее не больше, чем рутина. Внезапно по осунувшемуся лицу титановой лазы Примелькнула тень удивлённого недоверия. Похоже, Дарлинг что-то заметила и несколько секунд напряжённо обдумывала внезапно сделанное открытие, а затем машинально отступила на шаг. При этом её рука согнулась в локте. Оружие активировалось, выдвигая под указательный палец сенсорную гашетку. Баграмов даже не шевельнулся. Срубить её короткой очередью из ЗПК не составляло проблемы. Но она остановила рефлекторную реакцию. "Проблемы?" Егор не менее позыво вопросительно посмотрел на неё. "Ты натурал?" Дарлинг не стреляла. В её взгляде вдруг промелькнула брезгливая жалость. Егор не понял вопроса. "В смысле?" точно чокнутый, она опустила руку. Армган тут же сдвинулся чуть назад, гашетка автоматически сложилась в корпус. "Ты вообще на что рассчитывал?" Выжить тут? Так. Баграмову категорически не нравилась двусмысленность ситуации. Кто такие натуралы? Надеюсь, речь не идёт о сексуальной ориентации. Ты больной на всю голову, если решился проникнуть в зону, нацепив этот ржавый хлам. Тебя прибьют, не пройдёшь и десяти шагов. Как видишь, прошёл, огрызнулся капитан. Лучше объясни, кто такие натуралы? В твоём понимании. Дерлинг поджело губы. Затем всё же ответила. Натуралы это люди из-за барьера, чистые, не имплантированные. Знаешь, я думала, что в большом мире уже не осталось таких придурков, которые смертельно рискуют в поисках романтики. Видимо, ошиблась. Я здесь на боевом задании. Егор на секунду утратил самоконтроль. Вмиг в душе вспыхнул жаркий удушливый ком, сжалищий клубок раздирающих рассудок противоречий, где сплелись и травматические, вспышечные воспоминания, и острое режущее беспокойство за жизни ребят из его группы, и категорическое непонимание происходящего вокруг. Нас послали через барьер. Мы первыми прошли по проложенному под землёй тоннелю. Он заговорил резко, грубо: Всё, что видел и воспринимал Баграмов, шло вразрез с элементарной логикой. Мысли, чувства, ощущения. Их не списать на контузию, полученную в момент взрыва вертолёта, не выкинуть из головы как галлюцинацию и не принять как данность. Замкнутый круг. Словно он застрял где-то между небом и землёй, между правдой и ложью. Стоп. Дерлинг отступила ещё на шаг. Но на этот раз активировала не оружие, а сканер. Чиркнула лазерным лучом по маркеру брони скафандра и гора, нахмурилась, мысленно споря сама с собой, а затем ее взгляд неожиданно замутился, словно рассудок девушки на долю секунды ускользнул в иное измерение. «Как ты сказал, капитан Баграмов? Военно-космические силы России? Двенадцатый отряд особого назначения?» Казалось... что она уже не цитирует услышанное, а извлекает информацию из недоступного Игору источника. Да, кивнул он. Есть такой в базе данных. Огонёк мистического ужаса мелькнул и погас в её глазах. Серийный номер, броня костюма, имя, фамилия, звание подразделения всё совпадает. За исключением одной небольшой проблемы. Капитан Баграмов и его группа Без вести пропали в Курчатнике четыре года назад.